двадцать один двое суток и пять часов назад можно войти спросил а Моли л Блум Бергер молча сидел уставившись на нее на слинг на крошечный затылок склонив голову набок Моли вопросительно посмотрела на него Бергер кивнул неопределенным жестом показал на стул напротив попытался восстановить дыхание Ему необходима порция виски, а лучше две. Она села, осмотрелась. Ремонт не так далеко продвинулся, как я думала. Голос. Ему необходимо было найти голос, но ничего не получалось. Он просто проваливался сквозь землю, прямо в кипящую лаву. А тут, похоже, настоящее дело, воскликнула Молли, указывая на доску. Дальше молчать нельзя, не хватает еще потерять самообладание. Мерина выдавила на себя. Молли опустила взгляд и, с о б р а щ е н н о й внутрь себя улыбкой произнесла: "Так ее будут звать." Бергер посмотрел на маленький пушистый затылок и неожиданно для себя самого улыбнулся. Улыбка возникала из каких-то глубин, которые он не мог контролировать. Земная кора лопнула изнутри. Я не возражаю, хрипло произнес Бергер. Повисла пауза. Бергер и Блум встретились взглядами. Наконец Блум спросила. Хочешь п о д е р ж а т ь Бергер молча кивнул. Молли вынула малышку из слинга, с ней на руках обогнул стол. Бергер с бесконечной осторожностью взял малышку и долго сидел с ней, словно завороженный, поглаживая на удивление густые волосенки. Тем временем Молли подошла к доске и начала внимательно изучать записи. Мерина, повторил Бергер. Одна из самых могучих амазонок, пояснила Блум, не сводя глаз с хаотичных заметок на доске. Где ты была, Молли? спросил Бергер б е з о б и н я к о в Где я только не была, ответила Блум. Только вот дома так и не нашла. Я месяцами не ночевал дома, сказал Бергер. Там слишком пусто. Здесь хоть есть чем заняться. Да, близнецы. Кивнула Блум, указывая на правый нижний угол доски. Мне очень жаль, что так вышло, помимо всего прочего. Она подошла ближе и сняла с доски маленькую фотографию ее самой в аэропорту Брюсселя. Ты не пытался меня разыскать? Разумеется, пытался, ответил Бергер. Дальше Брюсселя ты не улетел, по крайней мере под именем Моли Блум. Ты загнал меня в угол, Сэм. Я начала задыхаться, сказала Молли, поймав его взгляд. Мне надо было уехать, чтобы вновь обрести себя. Но у тебя ничего не получилось, спросил Бергер. Не знаю. По крайней мере, теперь я могу дышать. Мерина мне помогает. Я какое-то время ходил к психологу, сказал Бергер. Получил лучшую терапию в мире. Настоящее дело для расследования. Вот это? Бергер кивнул и, помолчав немного, спросил: а "Как ты сюда п о п а л а Пешком, ответила Блум. Со слингом, сумкой и всем прочим. У меня повсюду камеры наблюдения, сказал Бергер. Они должны были тебя заметить. Ди они заметили. Ты встречался с Ди? спросил а б л у м Впервые с тех пор, как мы все трое разъехались, кто куда. Она пережила кризис. Мне кажется, у нас у всех ПТСР в той или иной степени. Усмехнулась б л у м Посттравматическое стрессовое расстройство. Скривившись, произнес Бергер. Два месяца мы жили в сумасшедших условиях, сказала б л у м Если бы кого-то из нас кризис обошел стороной, это и был бы самый страшный кризис. Возможно, согласился Бергер, но почему не работают мои камеры? Разумеется, они работают, успокоила его Блум. Просто я умею обходить камеры наблюдения, вот и все. Речь идет о п о х и щ е н и и Бергер кивнул, продолжая гладить Мерину по голове. Ты правда х о ч е ш ь знать подробности? Все до мельчайших деталей, с к а з а л а Блум, снова указывая на доску. Ну что ж, с удовольствием поделюсь моей терапией. Он сидел, держа на руках свою новорожденную дочку, дочку, которую, как он думал, еще пару минут назад он никогда не встретит. а рядом сидела мать девочки, которую он уже и не чаял увидеть вновь. Все происходило как во сне. А сны всегда опасны, потому что рано или поздно наступает пробуждение. Гладя дочку по волосам, он чувствовал, что ему следовало бы заплакать. Рано или поздно он так и сделает, но не сейчас. й ей... х Действительно, всего несколько дней, спросил он. Шесть недель, ответила Блом. Она сильная, захотела появиться на свет на месяц раньше. К тому же я ошиблась днем зачатия. Оно произошло двумя неделями раньше, чем я думала, так что я не такая уж и свежеиспечённая мама. Бергеру с м е х н у л с я вспомнив запоздавшую на несколько недель голову в толчке. Двумя неделями раньше говоришь, произнес он. То есть сразу, как мы оказались там в глуши, когда я все еще лежал без сознания. Во всяком случае, других мужчин там по близости не было, сказала Блум. Все, больше не спрашивай. Расскажи лучше о твоем деле. И он рассказал обо всем, что знал от начала и до конца. Где-то на середине рассказа м и р и н а у с н у л а Бергер надеялся, что ей не приснится сюжет его повествования. Пока сам говорил, его самого поразило, как мало у него фактов на руках, как много чувствует и как мало знает. Когда он закончил отправкой двух зубных щеток в лабораторию для определения ДНК, Блум сказала: "У тебя оно есть в письменном виде?". "Дело? Да Нет. Зачем? Я ведь один и м занимаюсь". "Хорошо". Одобрила Блум. Смотри, чтобы ничего не попало в сеть. Бергер кивнул. Еще раз внимательно взглянув на доску, Блум продолжила: На первый взгляд все выглядит так, будто наркоман напал на бывшую наркоманшу, узнал, что она общается с человеком образованным, с деньгами, назвал произвольную сумму, которая показалась ему достаточно большой – сто тысяч, и теперь надеется, что ему повезет. А на второй взгляд, Надина п р о ш л а е то, что она познакомилась с мужчиной и по всей видимости влюбилась в него, то, что похититель, возможно, выстрелил в камеру видеонаблюдения, отдельные ниточки. Складываются ли они в единое целое? Я не видела видеозаписи из психотерапии, поэтому не могу судить, что Надя за человек. Но похоже, похититель действовал профессионально, и в то же время нет. Блум помолчала, снова разглядывая доску. Полагаю, ты предложил ему деньги? В этом ведь и состояла твоя задача. И это деньги психолога? Тебе хорошо заплатили? Ответ да на все вопросы. Он ответил. Бергер помотал головой. В почтовом ящике пусто, как в дырявом кармане. И кто же тогда этот мужчина? произнесла Блум. Это не может быть какой-нибудь случайный сумасшедший. Похититель ее парень? Сложно сказать, ответил Бергер. Но пятидневное молчание должно было бы его взволновать, и по всей видимости в полицию он не обращался. Может быть, твоя Рита Олсен? Знает больше, чем говорит? Рита Оллен, поправил Бергер. Нет, не думаю. Если она хочет, чтобы я раскрыл похищение, она должна выложить все карты на стол. Но попробуй ты с другого угла. п р е к р а т и Сэм. С чего ты взял, что я вдруг захочу работать на тебя? Разве я не ясно выразила свою позицию? С того, что я вижу твой взгляд, Молли. Она повернулась и посмотрел на него тем самым взглядом, прямым и откровенным. Ты так и не ответил, сколько т е б е заплатили, сказала она. Нисколько, ответил Бергер. Деньги я получу в понедельник. Если ничего не получится, половину суммы, но и этого хватит, чтобы удержать на плаву эту конторку, которая сейчас на грани банкротства. Скажи, сколько. Потребовала Блум. Бергер скорчил гримасу. Да зачем тебе? Ты все равно не хочешь со мной работать, даже если получишь половину. Половину? Ты серьезно? Нас вытурили, Молли. Мы остались на улице. Нам обоим нужны деньги. Какие бы планы на жизнь ты себе не строила. Я собираюсь открыть свой фитнес-зал, спортивные занятия с упором на самооборону для женщин, и мне надо содержать дочь. Сколько? Миллион, если я спасу Надю. Пятьсот тысяч, если мне это не удастся. Половина твоя. В первый раз у Моли Блума отпал а челюсть. Минуту она просто смотрела на Бергера. Сейчас речь не идет о постоянном сотрудничестве, продолжал Бергер. Невинную женщину медленно убивают, и происходит это в данный момент. Я не говорю о будущем, я говорю о том, что есть здесь и сейчас. Он взглянул на нее, она взглянул а на него, вздохнула. У меня маленький ребенок, сказал а она. Все, о чем я прошу, это пятьдесят три часа. Потом Надя отрежут голову и отправят с курьером ее психотерапевту. Блум покачал а головой. Я не могу находиться в этом мире, сказала она. Я не хочу жить в мире, где людям отрезают головы и посылают их по почте. Как раз чтобы противостоять этому миру, я и стал полицейским. Отозвался Бергер. Их взгляды встретились вновь, серьезный, задумчивый. И тут у Бергера зазвонил телефон, какой-то необычный сигнал. Сэм поспешил отключить звук, прежде чем Мирина проснется. Это Самир, объяснил он, звонит по FaceTime. Ты со мной или нет? Самир воскликнула Молли. Ты этого беднягу завербовал? Ты со мной или нет? Нет, б е р г е р ответил, держа телефон прямо перед своим лицом, чтобы Мерину не было видно. Да, это я. На экране появилось лицо Самира. Он явно сидел в своем кабинете в управлении дорожной полиции. С удовольствием помогу тебе, Сэм, сказал Самир. Но скрыть мою поисковую работу становится все труднее, так что слишком много запросов быть не должно. Обещаю. ответил Бергер. Ты что-нибудь добыл для меня по поводу камеры наблюдения? Да. Что касается камеры, вздохнул Самир. Мой человек из технического отдела кое-что нашел по серийному номеру. Кое-что? переспросил Бергер. Да, ответил Самир, изображая безграничное терпение. Существует реестр. Я знаю, кто получал записи. И кто же это? спросил Бергер копируя и н т о н а ц и и Самира. Какое т о странное женское имя! Да черт бы тебя побрал! – вскричал Бергер так, что Мирина вздрогнула, но тут же снова погрузилась в прекрасные сны о славных амазонках. Как можно жить с именем Атилия? – сказал Самир.